Глава девятая. Когда я дошел до двери, стук повторился. Точнее, я его еще раз услышал, потому что в непрерывных раскатах грома появилась пауза. Стук был не отрывистый, а довольно монотонный, словно кто-то стоял и методично бил ногой в дверь. Мне сразу захотелось взять молоток потяжелее и также монотонно вдолбить гостю в башку, что делать так не надо. Я тряхнул головой, стараясь унять вспыхнувшее раздражение. Скорее всего, на меня эта сделка повлияла так, что мне до сих пор не удается в себя прийти. Тем более не стоит забывать, я здесь для того, чтобы испытать, на что я действительно способен. Поэтому нужно с незваными гостями быть поаккуратнее. На самом деле это очень хорошо, что кто-то заявился сюда сам. Не нужно будет слоняться по деревне в поисках жертвы и приключений на свою голову, потому что уезжать с одним контрактом отсюда я был точно не намерен. Чтобы не заморачиваться на разные увещевания, развернул демоническую ауру и завернулся в нее, словно в плащ. Только после этого открыл дверь. На пороге стоял Юрчик. Он был мокрый, с его волосы и одежда стекала вода. О, какие люди! протянул я, скрестив руки на груди. Ты не слишком огорчишься, если узнаешь, что Галька с князем укатила? И тут мой голос упал до вкрадчивого полушепота. Или Юр, ты знал, что я здесь и намерен нашел именно ко мне? Тебе что-то от меня нужно? Я готов обсудить твои потребности. Юрчек пару раз моргнул, а затем выполел. Фурземион, ты что со мной сделку решил заключить? Вот так сразу и без подготовки? За кого ты меня вообще принимаешь? Возмутился он, после чего прищурился и осмотрел меня с ног до головы, будто впервые увидел. И теперь сам искал способ расположить к себе своего клиента. Постой, ты что действительно можешь заключать сделки, не будучи демоном перекрестка? Вот теперь заморгал я, прищурившись, принялся вглядываться в это чучело, стоящее на пороге. А ору демона первого уровня и так-то заметить проблематично, да еще и гроза разыгралась не на шутку. Наконец я его идентифицировал. Мозгамон, тьфу на тебя! Помимо моей воли в голосе прозвучало разочарование. Какого волосого демона ты здесь делаешь? Тебя ищу, хмуро ответил Мозгамон. Может, пустишь меня уже? Я, конечно, понимаю, что на хозяина моего вместилище тебе плевать, но ты же врач, должна же в тебе быть хотя бы капля сочувствия. Я так и заболеть могу. Заходи. Я пошире открыл дверь, пропуская демона. Стой вот здесь на коврике и не шевелись. Я тебе сейчас полотенце принесу, чтобы ты весь дом не залел. Ты всегда был добрым и отзывчивым демоном, Форсемион. Езвительно ответил Масгамон, но остановился там, где я ему сказал. Свою ауру я не отпускал, и он прекрасно понимал, что лезть на меня со своим первым уровнем как минимум попахивает идиотизмом. «На Тома погорел», — я бросил ему полотенце, найденное в шкафу. «Не был бы добрым и отзывчивым, давно получил бы повышение, и до сих пор сидел бы в уютном кабинете, периодически гоняя тебя за кофе в ближайшую адскую кофейню». «Сам виноват. Незачем было столько времени тянуть с аккредитацией», — буркнул демон, видимо, обидевшись на мои слова про его возможное будущее. К сожалению, время повернуть вспять не может даже демон перекрестка. Я пожал плечами, стараясь больше не думать о том, как повернулась бы моя жизнь, если бы я не осторожничал так сильно. У тебя аура изменилась. Внезапно заявил Масгамон, тщательно вытираясь. Я невольно нахмурился, а он тем временем продолжал пристально меня разглядывать. В ней какие-то красные всполохи появились. Вот как? Я задумался. Сам никаких изменений в себе не чувствовал. При использовании демонических сил тоже всё было вроде бы ровно. И что это могло значить, вашу мать? Проходи в комнату, я ж высниму, раз ты Юрчика сюда притащил. Кстати, а ты не мог найти кого-нибудь поприличнее? Если ты здесь находишься по работе, можешь сразу спускаться обратно. С этим телом никто никакие сделки заключать не станет. Даже здесь, в Петровке, в компании его постоянных собутыльников. «Не мог», — буркнул мозгомон, поморщившись, глядя, как я достаю инструменты из сумки. Чтобы ты знал время вселения на этой проклятой земле номер тринадцать, всего одна минута двадцать восемь секунды три миллисекунды. При вызове, вроде того, каким ты меня на мою беду вызвал, увеличивается до двух минут трех секунд. Кого первого увидел, втого и вселелся. Ну бывает чего уж там. Я философски пожал плечами и натянул перчатки. Сиди и не двигайся, а то йорчуку глаз выколю. Запорчу в месте лишу тебе грамоту точно не выпишут. И я подцепил пинцетом нитку на шве возле левого глаза под напряженное сопение мозгомона. Быстро перерезал нить скальпелем и вытащил. Так, заживление отличное. В принципе, можно все швы снимать. Уже нигде ничего не разойдется. Если, конечно, этот придурок еще раз по морде в ближайшее время не отхватит. Хотя это вряд ли. Когда мозгомон покинет его тело, Юрчик довольно долго будет в себя приходить. Одержимость обычно никому здоровья не прибавляла. Я еще раз осмотрел шрам, довольно тонкий, аккуратный. Вот про таких как Юрчика говорят, что на них как на собаке все заживает. Посмотри на себя, Фурсомион. Мозгом он долго молчать не умел и решил поболтать в то время, пока я нитку с пинцета стряхиваю. Снимаешь швы, людей лечишь. Позорище. На себя посмотри. Равнодушно огрызнулся я. У меня хоть выбора нет, а тебя похоже насильно на землю тринадцать зашворнули. Раз ты даже кого-то по приличнее для вселения не успел найти, почему, кстати, не сменил тела? Не могу, езвительно ответил Дiamon. И опять же, к твоему сведению, никто не может на этой жуткой земле, никто даже высшие не могут менять тела, даже ангелы не могут перескочить в другой сосуд. Ух ты, я действительно не знал о такой особенности этого мира. Я бросил пинцет и скальпель в лоток и потянулся. Так вот, почему Асмодею удалось так быстро вышвартнуть? Он не просто не успел переместиться из тела князя. Он не мог этого сделать физически. «Издаётся мне, Мазгамон, что и ты не знал о такой особенности сразу. Кто тебе о них явно рассказал?» Я улыбнулся и взял в руки скальпель. «Но оно полегче». Мазгамон очень резво отпрыгнул от меня в сторону с подозрением, поглядывая на скальпель. «Я его всего лишь протираю». Я снова улыбнулся, действительно протирая использованные инструменты спиртом. Демон неопределённо хмыкнул. «Я его всего лишь протираю». но ближе подходить не стал и на вопрос гад такой так и не ответил, зато снова принялся меня разглядывать. В этот момент сверкнула молния и грянул такой гром, что уши заложило. Твою мать! выругался от неожиданности мозгомон. Да что у вас здесь творится-то? Понятия не имею. Я пожал плечами, сложил инструменты в сумку и стянул перчатки. Так что? Я не могу объяснить, что с твоей аурой не так. Быстро перебил меня демон. «Но твои красные всполохи я видел не так давно у...» «Договаривай», — поторопил я его, пока он снова не заткнулся. «Не так давно я видел нечто похожее в ауре Велиала». И Мазгамон щелкнул пальцами, вспоминая, где именно видел похожие всполохи. «И что же такого сделал, что этот отморозок раскрыл перед тобой свою ауру, и самое главное, как ты после этого остался жив?» Я нахмурился и передернулся, потому что по спине пробежала зноб». Имасгамон, ты все еще не ответил, что ты здесь забыл и кто тебе столько интересного про этот мир рассказал. Я физически почувствовал, как моя собственная демоническая аура слегка вздрогнула, приоткрываясь еще больше. Тише, не волнуйся. Демон выставил вперед руки. Я же твой друг Фарсамеон, ты же не забыл об этом. Велиала я увидел случайно. Он обхилу какую-то заблудшую душу пытался вырвать. Надо сказать, твоя бывшая не хотела отдавать этого похлева некроманта, так сильно не хотела, что паршему пришлось ауру приоткрыть. Я лично помог у этой дуры похлека вырвать, а то мало ли. Всякие прецеденты бывали. Демон первого уровня помогал Велиалу что-то сделать? Рассмеялся я. Да он на такой мусор под ногами даже внимания свое драгоценное никогда не обращал. Да и Пхилю ему, видимо, была для чего-то нужная, раз церемониться с ней начал. Я посмотрел на мозгамона с озряной долей скептицизма. Но、ну, не то, чтобы помогал, конечно, смутился демон. Но лепту свою для предотвращения кровавой боя не все же внес. Ненужно недооценивать обычных работяг таких как я. Неожиданно вскинулся он. Странно, зачем Велиалу понадобился этот некромант? Я пожал плечами, даже не став спрашивать, что именно они делали, чтобы помочь успокоить разбушевавшегося падшего. Немного подумав, свернул ауру, а то в комнате становилось уже плохо дышать. и окно из-за молний и хлещущего дождя не откроешь. А ещё я знаю, какого некроманта Вилиал с боем вырывал из нежных ручек пхилу. Нужно быть готовым к тому, что этот некромант-извращенец выдаст всю информацию по замку Вилиалу. Хотя он точно выдаст всю информацию Вилиалу. Этот садист обычно бывает очень убедителен. Так что лук следует перепрятать. «Мозгамон, почему ты так упорно не хочешь говорить, что ты делаешь в этом мире и за каким хером искал меня?» «Или ты сбежал, не дожидаясь изгнания, и решил присоединиться к изгнаннику? Я же вроде радиоактивный, ко мне нельзя приближаться». «Илиас Мадей отменил свой жуткий приказ. И зачем Вилиалу нужны данные по этому миру?» «Эмм...» — протянул мозгомон. «Насчёт Вилиала...» — он посмотрел прямо мне в глаза. «Только не говори мне, что не знаешь». «Не знаю, о чём...» — я почувствовал, что начинаю злиться. О том, что Вилиал был в этом мире, но, похоже, не слишком преуспел. Точнее, ему повезло, потому что другие вообще не вернулись. «Так, стоп!» Я нащупал за спиной стул и сел на него, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Вилиал был в этом мире?» «Форсимеон, ты что, правда не знаешь?» Мозгамон уставился на меня, а я лихорадочно соображал, каким образом умудрился пропустить появление падшего. Тот ангел с клещом в заднице Вилиал? Нет, быть того не может. Падший достаточно силен, чтобы обходиться без человека в виде вместилища. Он всегда предпочитал появляться на земле в своем истинном человеческом обличье. Во все три с половиной раза, когда ему позволили это сделать. И он явно не стал бы терпеть такое неуважение к себе, которое я ему оказал. Да и слабее тот ангел был. У Швелиала я бы точно почувствовал. Ничего не понимаю. Наконец я поднял голову, и мой взгляд встретился со взглядом демона. Рассказывай все с самого начала, процедил я, разворачивая ауру на всю ширь. Свет в комнате замерзал, и даже кажется, гром стал звучать тише. А почему все меня постоянно пытаются запугать? Мозгомон даже не пытался призвать свои цепляющие силы. Мы с ним не сделку заключаем, так что надеяться ему не на что. Потому что ты всем своим видом провоцируешь немотивированную жестокость, а у выших и падших скорее всего жалость или брезгливость. Раз до сих пор тебя не прибили, ответил я и нахмурился. Рассказывай, или я на мгновение все же забуду, что ты вроде бы был моим другом. Да нечего особо рассказывать. Мозгомон прошелся по комнате и сел в продавленное кресло, протестующее, скрипнувшее под ним. Все началось с того, что Велиало похоже вышвартнуло из этого мира. Меня вызвал к себе Асмодей, по дороге я увидел, как Велиал ворывает пухлованекраманту обхилу. Асмодей же с порога отправил меня в командировку в этот проклятый мир. «Чтобы я узнал, что же всё-таки произошло с падшем. И мне официально разрешено входить с тобой в контакт. Поэтому я тебя искал. Думал, что ты мне всё расскажешь, и я со спокойной совестью свалю отсюда, пока со мной какой-нибудь несчастный случай, плохо совместимый с жизнью, не произошёл. А ты, оказывается, даже не знал, что здесь гостил падший. «Как-то узнал, что я в Петровке?» – спросил я, разглядывая его. «Так правого кума во мне с Мадей рассказал, и даже лично направил меня туда». Я сразу на этого мужика наткнулся. Он шел по больничному двору и орал, что этот Денис Викторович где-то шляется. Ведь ему надо швы снимать. Я быстренько занял его тело, понял, что по какой-то причине не могу посмотреть его воспоминания, чтобы хотя бы узнать, что его с тобой связывает. Решил действовать на удачу. Спросил у первого встречного, где мне найти Дениса Давыдова, и поспешил к тебе домой. Мозгамон замолчал, а затем осторожно спросил: "Я все понимаю, Фарсамион". «Но зачем ты так защитил свой дом? Туда же никто не сможет войти. И когда я говорю «никто», то именно это имею в виду». «Мой дом — моя крепость», — пафосно ответил я ему. «Не отвлекайся». «Нельзя быть таким параноиком», — он окинул меня пристальным взглядом. «Хотя ты прав, тебе можно». «Мозгамон?» — я демонстративно потянулся к нему аурой, даже не формируя заклинания. «Тебя дома не оказалось», — зачастил демон. «Меня послали прямиком в Петровку». Знаешь, как сюда было сложно добраться? Хорошо еще какой-то мужик на допотопном грузовичке ехал. И ты в курсе, что демоны не могут здесь перемещаться на большое расстояние? Про ангелов не знаю, эти может и могут. Мертвое пустошь какие-то искажения выдает. Автоматически ответил я, обдумывая, что же он мне сейчас рассказал. Думаю, что ангелы тоже не могут перемещаться. Асмодей, например, не мог. Сюда на дирижабле добирался спецрейсом, добавил я извивительно. Ты мне поможешь найти того, кто сумел выпнуть отсюда Велиала? жалобно проплеял Масгамон. Я не хочу умирать. Я же недавно женился. Да, я помню. Именно с твоего мальчишника и начались мои неприятности. Встав, прошелся по комнате, развернулся, внимательно посмотрев на демона. Мне нужна сделка. Ты в своем уме? Масгамон подпрыгнул на месте, но быстро сел под моим взглядом. Что ты хочешь, Масгамон? Ты спросил меня, могу ли я заключать сделки? Медленно проговорил я. «Думаю, что в ответе ты не нуждаешься». «По ауре видно, что навыки Демона Перекрёстка почему-то не утеряны», буркнул он, пожав плечами. «Да и четвёртый уровень только на сделках так быстро можно получить. Он же стопорится на каждом шагу. Самая большая ступень. Кто её преодолевает, тот дальше побежит наверх без проблем». «Я знаю». Отмахнувшись от его объяснений, я снова обдумал пришедшую мне в голову мысль и продолжил... Так что сделки могу совершать, но я не демон перекрестка вашу мать. Мне самому непонятно, что я такое. Это к нашему делу не относится. Сразу же оборвал себя, заметив его любопытный взгляд. Так как я не демон, то откат у меня жесткий. Часть моих мук берет на себя мой фамильяр, но этого недостаточно. Я не понимаю, чего ты от меня хочешь, чтобы я сделал откат безболезненным. Ты же понимаешь, что это невозможно. Гребел меня мозгом он. Дай мне закончить. Шикнув на него, я продолжил говорить. «Условия сделки. Я помогаю тебе найти сведения, Велиаль. Ты максимально, насколько твоих сил хватит, усиливаешь мою курицу. Думаю, если она станет максимально сильной, то может брать больше моей боли без ущерба для себя». Мозгамон молчал почти минуту, а затем осторожно произнес. «Ты сейчас серьезно говоришь? А что, похоже на то, что я шучу? Хорошо, давай попробуем заключить сделку». Он закрыл глаза и на его ладони начал формироваться договор. Сверкнула молния, и под оглушительный раскат грома свет в комнате на несколько секунд отключился, погружая нас в непроглядную темноту. Прошло несколько секунд, и лампы начали зажигаться, словно с неохотой освещая небольшую комнатку. Почувствовав на себе пристальный, прожигающий до костей взгляд, я резко обернулся и увидел позади себя взъерошенную Мурмуру. Судя по ее виду, она была явно не в лучшем расположении духа. «Распушившись и расправив крылья, это исчадье начало медленно двигаться на меня в наступившей гнетущей тишине. Похоже, та моя сделка ее впечатлила по самое «не могу», и теперь она решила меня отблагодарить по-своему. «Тише!» — шикнул я на нее, бросая взгляд на Мозгамона. Он сжал в кулаке контракт и следил за моим фамильяром округлившимися глазами. «Сейчас этот демон сделает тебя сильнее, но этого не случится, если ты решишь напасть либо на меня, либо на этого неприятного типа». Мurmura резко остановилась и перевела взгляд на Юрчика. Складывалось впечатление, что она его только сейчас заметила, не посчитав за сильного противника. Ты хочешь, чтобы я усилил ее? Неожиданно воскликнул Масгамон, переводя на меня шальной взгляд. Тебе нужна информация? Ответил вопросом на вопрос я. Не дожидаясь ответа, я отвернулся и посмотрел в окно. В принципе, все не так уж и плохо получилось. К тому же мне самому дико любопытно, что же произошло с Велиалом. но не буду же я помогать Мазгамону просто так. Сейчас мы заключим договор, а утром поедем в Аввакумово, даже если не закончится дождь. Ну а к развалинам я съезжу как-нибудь в другой раз, когда у меня под ногами демон-перекрёстка не будет болтаться. Лук я и из дома могу из замка забрать. Главное, чтобы мне никто не помешал это сделать».